Катаев и Горький. В 1927 году Катаев, Леонов и Бабель подали заявление на выезд и получили разрешение. Все, большевики за спиной, свободный мир. Но зачем и куда бежать, если дома ты обеспеченный, так сказать, начинающий классик, А внимание к твоей прозе иностранцев — это во многом боязливый интерес ко всему, так сказать, советскому. Да и кем ты пригодишься чужбине? Бабель моментально откололся от компании. Катаев собирался путешествовать через Берлин в Италию по собственному маршруту. И только Леонов хотел к Горькому и напросился — А я и не думал к нему ехать», — признавался Катаев. Но Леонов уже сообщил в Соренто. Горько ответил письмом, адресованным обоим. «Поселитесь же вы через дорогу от меня и выпьем». Ехали оба с женами через живописные места и с остановками. Сначала Германия, затем из Рапало в Неаполь. Поездом до Кастеламаре привязался любопытствующий фашист и даже вызвал полицейского. Оттуда в Соренто. Спустя годы Леонов рассказывал своей знакомой, литератору Лидии Быковцевой, что Катаев почувствовал себя в Приморской Италии как дома, что называется в родной стихии. Ему нравились крики, жара, суматоха, он немедленно ринулся осматривать Неаполь. Ему не терпелось посмотреть прославленный оперный театр Сан-Карло, чтобы сравнить его с родным одесским оперным театром и во многом в пользу последнего. Он с гордостью рассказывал, как в равной степени и на неаполитанской оперной сцене, и на одесской блистал непревзойденный Лоэн грин Орфей, Леонид Витальевич Собинов, Катаев торопил всех подняться фуникулером на холм Вомеро, чтобы оттуда охватить взглядом панораму города, залив, разбросанные в нем острова. Анна Коваленко сообщала матери на обратной стороне фотокарточек. «Милый мой мусенок, посылаю тебе эту красоту с видом Неаполя. Это я и Валя». Узнать нас трудно, но Пальмы и Неаполь самые настоящие. Я улыбаюсь, но мое новое платье и его красота пропали. Вот еще один экземпляр Муси. Видишь, как она печальна? Это от того, что солнце и Валя ее любит. Целует тебя крепко-крепко. Муся, Италия, Европа. По мотивам увиденного в Рапало, Катаев написал рассказ «Актер» для журнала «Современный театр», форсиста поставив в конце название этого курортного городка. «Актер. Зарисовка с натуры». Веселый любитель подвыпивший шофер разыгрывает сценки в итальянском трактирчике. Поздние посетители с дешевыми соломенными шляпами на затылках Валились праздничными галстуками в мокрые клеенки столов. Они колотили, корчась друг друга в спины загорелыми кулаками. Рыдали от смеха, опрокидывая локтями плетенки к Янти. Вино текло на пол. Действительно, как и указывал Горькой, поселились там, где и все паломники, напротив его виллы в гостинице Минерва. а, -а, -а. Воры приехали, растратчики приехали, приветствовал он. У Леонова только что вышел роман «Вор», а мог бы и так. А белики пожаловали. Леонов, как и Катаев, скрывал свое прошлое. Служил у белых в 1919 году в Архангельске. Жуткая жара, дым над Везувием, слепящее море, Апельсиновый сад, сытная еда, домашняя и в троториях, граппа и кьянти, базары с фруктами, оперный театр, отношения между Катаевым и Леоновым не заладились еще тогда и были плохи всю жизнь. Учитывая позднейшие оценки Катаевым леоновской литературы, можно предположить, что во многом это были стилистические разногласия легкого и звонкого Валентина не влекли сумрачные сюжеты Леонида и листая вязкость языка. «Он же тяжелый, как битюк!» — говорил он. Спустя шесть лет после Соренто, в 1933-м, Катаев не приминул легнуть Леонова, а заодно и Лидина, не поехавшего с ним в Ярославль, влит газетной заметке жалобе озаглавленной Открытое письмо. В самый последний момент, перед отходом поезда, вы уже, будучи с вещами на перроне перед вагоном, категорически отказались ехать. Почему? Потому что вагон жесткий, ответили вы, а нам обещали мягкий. Никакие уговоры не подействовали, поезд ушел без вас. Должен заметить, что хотя вагон был и жесткий, но хорошо оборудованный, чистый и снабженный постельными принадлежностями, но это не важно. Ехать до Ярославля всего несколько часов. Я думаю, что если бы даже это была теплушка, и ехать нужно было бы сутки, то и тогда вы обязаны были ехать. Писателей ждал Ярославский пролетариат, партийная организация, Общественность, а с этими вещами, дорогие товарищи, не шутят. Не следует забывать того, что мы не просто писатели, а советские писатели. Мне стыдно за вас перед ярославскими рабочими. Объясните свое поведение. Что побудило Катаева так выступить? Его реплика звучала анекдотично, как у героя Зощенко. Есть какая-то двусмысленность. Любитель шикарных вагонов уличал других в том, в чем обычно уличали его, в желании комфорта. Не было ли это ответом тому же Леонову? Кстати, уже в 1960-е Чуковский сослался в дневнике на слова Катаева о том, что Леонов будто бы накатал Сталину донос на южан. Вот и Леонов с Лидиным. Отозвались на Катаевские обвинения именно в духе «не суди по себе». Глупо и недостойно предполагать, что неподходящий вагон мог послужить причиной нашего отказа ехать. Конечно, невозможно видеть в каждом тексте травлю. Шла перекрестная полемика и о литературе, и о жизни. Все горячо спорили, обменивались ударами, упреками призывали друг друга не сглаживать углов. Правда, чем дальше, тем сложнее было отделить личное суждение от участия в кампании, а пламенный призыв к совести товарища от поклепа на него. И это сильно мешает работе с архивами, замутняет понимание, где прямота, где подлость, где искренность, а где фальш. А может, хватало и того, и того вперемешку, «Как всегда. Вернемся в Соренто. Этот тип выжил из знакомства с Горьким все возможное», — ревниво заметил Кокталеонов. «В чем выразалось выжимание? Загадка, поскольку у Горького и Катаева душевной близости не возникло. Но, понятное дело, Катаев видел в Горьком полезного человека и хотел ему понравиться». Скорее, героем тех двух недель стал Леонов, который пел народные песни, читал свою прозу, Горький тоже прочитал несколько глав из Клима гина и приглянулся хозяину. «Замечательно! И весьма по-русски талантлив, и вообще он страшно русский художник!» охарактеризовал он его в письме литературу Александру Тихонову, хотя и отметив невежество гостя и прибавил «Был Катаев. Этот еще вопрос». По всей видимости, Горько тогда воспринимал Катаева прежде всего сатириком, не только автором нашумевшей повести, но и бесчисленных фильеттонов, поощрительно наставляя «Вы ни за что не отказываетесь от сатиры, от юмора». Трудно будет, терпите. Катаев, если и пел, то подпевал, чувствуя себя не вполне своим на празднике простонародности, можно предположить, что разлом проходил по линии Бунина, чей дух незримо витал над волнистым чубом ученика. Бунин считал босячество Горького нарочито нестерпимым, и, возможно, теперь раздражение Катаева подпитывало то, как, казалось бы, подыгрывал хозяину мужичок Леонов, с которым, клюнув на образ добро безуспешно пыталась переспать горьковская любовница будберг отчуждение смягчал алкоголь. Оглядываясь на Соренто, Катая старался вспоминать примиряющее море, напитки, смех и бурную ночь веселья. Пели хором, гуляли, плясали, и горькой плясал больше всех. На расцсветный вопрос о возрасте он лихо сверкнув глазами ответил 17 хотя было ему уже под 60 много позже в повести о ленине касаясь пребывания вождя революции у горького на капри катаев вновь припомнил свой отдых со стола целый день не сходила еда совершенно так как в горьковских пьесах Ели, пили, закусывали. Только еда была итальянская. Много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр, горгонзола, и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, который не колотили щипцами, а разрезали ножом. Так нежна была еще не затвердевшая скорлупа, под мясистой суконно-зеленой кожей и лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового Тиберия. И, разумеется, целый день, начиная с часу дня, до этого времени Горький уединенно работал, множество самого различного народа. Шум, споры, дискуссии – чтение старых и новых, стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавное переодевание, нечто вроде шарат. Эти развлечения Катаев называл пустыми словопрениями. Интересно, что в алмазном венце, в уста Бабеля, вложены следующие слова. Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях, Н. Н. Он написал, что у него, вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник! Между тем, Н.Н. — это горькой а Бунинские воспоминания были очень жесткими. В подтверждение своего апитета, воровская щеголеватость, Бунин разворачивал против Горького множественные обвинения в жульничестве — изображая лицедеем и лицемером в интонациях, манерах и литературе. В 1928 году по приглашению Сталина Горький вернулся, совершил пятинедельную поездку по стране и отправился обратно в Италию. Ему предстояло еще раз приехать летом 1929-го, посетив Соловки, и окончательно перебраться в СССР, 1932 28 мая 1928 года Горький остановился в Машковом переулке в особняке у первой жены Екатерины Пешковой. На вокзале его встречали красноармейцы, пионеры, члены партии и правительства, писатели, среди последних леонов. Катаев в алмазном венце выдавал себя за стороннего наблюдателя, увидевшего, как по Харитониевскому переулку прокатил высокое открытое автомобиль с великим пролетарским писателем, только что торжественно принятым на вокзале. Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара. Вскоре они встретились, что следует из мемуаров Фёдора Раскольникова, который, перечисляя писателей, пришедших Горькому в Можков и собравшихся в небольшой столовой, кроме Всеволода Иванова, Юрия, Олеши и Владимира Лидина, называл и Катаева. Олеша вспоминал, что попал туда, потому что Катаев сказал по телефону, позвонившей ему Екатерине Пешковой, «А можно и Олеша прийти?» «Да-да, Олеша, можно». Просто чтобы войти в подъезд Горького, нам нужно было всего-то лишь оказаться по ту сторону дома, где мы находились, писал Алеша. И вот комната в доме Горького, столовая. Первое, что мне бросается в глаза это кружки колбасы на тарелке, той колбасы, которая теперь называется любительской. Затем Горький в компании Янукидзе, Арджаникидзе и Ворошилова пришел на Катаевскую квадратуру круга, выездной спектакль МХАТа в тогдашнем театре Красной армии. В 1928 году Федор Гладков упрекнул Горького, что тот комплементарно перечисляет попутнические имена Катаева, Толстого, Сергея Ваценского, Пришвина, но замалчивает нужных, на что Горький парировал. Есть писатели плохие и есть хорошие, поэтому плохие писатели должны учиться у них, как надо работать. Но Горький же, вспоминал Катаев, ополчился на повесть «Отец», которую в 1928 он дал ему в верстке, страшно исчеркал и страшно поругал. Катаеву и Горькому еще предстояли встречи в 1930-е годы, но пока приведу записи из дневника литературоведа Валерия Кирпотина за 1975 год. Как мне кажется, передающую многое. В декабре, кажется, на квартире Горького был вечер памяти писателя. Жалкие обломки минувшей жизни слова дают починам. Выступает первым Валентин Катаев, чуждый горькому и по жизни, и по творчеству, и по идеалам. Катаев талантлив очень, но тут он не на своем месте. Говорит, отключите микрофон.